Вино, источник жизни, вот вечность в чаше. Пей! В нем сила молодая, в нем юность наша, пей! Сожжен его огнями, А мыть живой водой воскреснет мир пред нами, Светлей и краше, пей!